Самый печальный, вид спорта. самый печальный олимпийский вид спорта – это безусловно одиночное женское фигурное катание. Она красивая, катается, кружится, прыгает, простирает руки, вспомните, они все время тянут руки, юбчонка задирается, макияж, платье тщательно продумано, прическа, музыка самая романтическая, падает, поднимается, видно, что больно ударилась, но танцует, тянет руки все время и все равно остается одна. Аплодисменты, цветы, но она Одна Одинешенька на холодном льду Есть мужское одиночное Но эти танцуют Будто им вообще никто не нужен Вспомните, руки никогда никуда не тянут Видно, что довольны собой Ну, а если падают, то их не так уж жалко